Глава 53. Свита. Аудитория военной академии. Лиама окружали дети с разных благородных домов. Аристократы беззастенчиво пытались сблизиться с ним после вчерашней битвы с Дольфом. Лиам, ты поразителен? Лиам, ты показал этому старшекласснику и к тому же самому лучшему выпускнику Дольфу. Наверное, настоящий боевой опыт и правда совсем другое дело. Пока Лиама осыпали похвалой... Он сидел с очень довольным лицом. «Это ерунда. Он просто слабак». Окружающие продолжали хвалить его после этих слов. Уоллес наблюдал за всем этим со стороны. По сравнению со вчерашним днем, благородные дети открыто пытались подлизаться к Лиаму. Сразу потянулись к сильному. Даже впечатляет, насколько они честны. Обычные кадеты сидели с кислыми лицами и наблюдали за происходящим. Какие и у они были поражены резкой переменной отношения дворян. Еще вчера называли его деревенщиной из гуши, а теперь практически идет из рук. После победы Лиама над Дольфом, высмеившие его дети аристократов, теперь служили ему свитой. Ах, скучаю по начальной школе. Там был другой друг Лиама, Курт. Если бы тот тоже выбрал академию, то они бы держали этих людей подальше от Лиама. Однако Курт является наследником дома Борона Экснера – семьи, которая тесно связана с вооруженными силами. Такие дома часто выбирают военную академию в последнюю очередь для обучения своих детей. После окончания начальной школы Курт поступил в университет для получения квалификации в качестве чиновника. Последней причиной такого решения заключалось в том, что Курт планировал оставаться в войсках дольше положенных четырех лет, и поэтому было решено – что сначала он отучится в университете. Если подумать, он очень расстроился, когда пришлось разучаться с Лиамом. Курт был подавлен, когда Лиам рассказал о своих планах поступления в Академию. И хотя ему хотелось поступить в Академию вместе, Лиам не может служить в войсках вечно. В отличие от наследника, он уже унаследовал дом, и ему нужно как можно скорее вернуться к управлению своими владениями. Олис посмотрел, как лиама хвалят окружающие. Этому любителю еще понадобится как минимум десять лет боевого опыта, чтобы победить меня. Окружающие остались недоумение отцов Лиама и начали перешептываться. 10 лет? Чтобы стать таким сильным нужно всего десять лет. На удивление быстро. В этот момент в аудиторию влетела Мари сэра Мариан со своей короткой фиолетовой стрижкой. Верно, фиолетовой. С лицом, которое можно описать только как красавица, ее внешность очень выделялась на фоне военной академии полной парней. «Мне только что все рассказали, лорд Лиам!» Как только она подбежала к нему, то схватила за руки сияющими глазами. «Мари!» Мари продолжила восхвалять его, совершенно не обращая внимания на его озадаченное выражение лица. «Вы одержали верх над лучшим выпускником симулятора, симуляторе, чего и следовало ожидать от лорда Лиама. Ваша Мари, к сожалению, не увидела вашей вчерашней доблестной фигуры, поскольку этот раздражающий инструктор меня отвлекал. Если бы вы только позвали, я бы мигом примчалась!» Олес вздохнул. «Все рыцари Лиама неповторимы». Мари тоже поступила в академию, чтобы заполучить квалификацию рыцаря. Пусть записи они исчезли, на самом деле две лет назад она была героем. Так что произойдет, когда такой человек поступает в академию? Академия редко видит необычных кадетов, и поэтому для них нет каких-то особых способов обучения. Зато есть особые классы для размещения таких необычных людей. Помимо кадетов со странными талантами, там держались и те, кто явно отстает от всех. Короче говоря, там собирают проблемных детей, которых обучают одни ветераны своего дела. Попав в такой класс, Мари в первый день отказалась стричь волосы. Разумеется, инструктора все равно приказали ей подстричься, на что в ответ она их всех побила и начала сама причитать. Она не сдерживалась в своих выражениях разочарованным тоном. «Так имперские инструктора опустились до такого уровня. Не думаю, что найдется хоть кто-то, способный обучать меня». Она оказалась не по зубам инструкторам, а отчисление поставит под сомнение их власть и выставит жалкими. Так что в итоге они обратились за помощью к Лиаму. Только что побритый наголо Лиам ответил. «Что? Я тут практически лысый, а ты жалуешься на то, чтобы немного укоротить волосы? Иди постригайся!» И на следующий же день она показалась новой короткой прической. Увидев это, инструктора вздохнули. «И ради чего мы через все это прошли?» Что даже кадеты слышали. Как бы там ни было, Мари зачислили в класс полный проблемных детей, и она всегда пытается найти причину повидаться с ним. Однако Лиам, при виде ее, впал в полное уныние. «Ясно. Действительно жаль. Я все понял. А теперь, Мария, возвращайся уже в свой класс». Нет, лорд Лям, я же еще недостаточно похвалила вас. Если не рассказать всем, насколько вы замечательны, это станет величайшим позором на всю жизнь вашей Мари. Ее глаза были налиты кровью. Пока Мари продолжала восхвалять его, вся свита отпрянула от Лиама. И вообще, таким замечательным для Ляма быть вполне естественно. Им неизбежно придется... Когда Мария начала бредить, Оли спал в раздумья. Хм... Я и правда скучаю по начальной школе. Мне нравятся подакивающие люди. Я всегда рад тем, кто послушно виляет хвостом передо мной, подобно собакам. Однако с бредящей перед собой Марией я подумал иначе. Мари с налитыми кровью глазами кричит. «Ортельям! самый идеал!» И другие подобные фразы. Мне нравится, когда меня восхваляет, но... Это уже отталкивает. Тоже можно сказать и про мою главу рыцаря Тию. Уверен, если я случайно подскользнусь и упаду, они даже при этом будут восхищенно лепетать, чего и следовало ожидать от лорда Лиама. А это уже попахивает издевкой, а не похвалой. Их слова для меня ничего не значат. Лорд Лиам, такой замечательный! Ясно. Здорово. А теперь, Мари, возвращайся в свой класс. «Почему, Уордлиам? «Скоро начнутся занятия». «Ах, вы об этом. Но это же просто...» «Иди уже!» е «Есть!» «Жаловаться даже при том, что она опоздает на занятия? Она вообще осознает свое положение заместителя главы моих рыцарей?» «Да, она компетентная. Но похоже у нее не все в порядке с головой. У меня опустились плечи, пока я наблюдал за выбегающей из аудитории Марии». так как все по-прежнему сторонились меня. Все из-за ее поведения. У меня наконец-то получилось сколотить группу приспешников, а она все испортила. Иногда Мари и правда бесполезна. Она не знает, когда нужно остановиться с похвалой, так что всегда выставляет меня дураком. Ах, совсем настроение испортилось. Из аудитории тайно выскользнул один из кадетов, окружавших Лиама. Стоящая за углом Мари обратилась к нему, пока он пытался сбежать в напряженном состоянии. «Эй, скоро начнутся занятия, ты куда это собрался?» Кадет распахнул глаза от удивления, но тут же выхватил нож и напрыгнул на нее. Схватив его за руку, Мари быстро прижала нападавшего к полу. «И что же ты собирался с ним делать?» «Отпусти!» Взявшись за палец кадета, Мария убнулась и выгнала его в противоположном направлении. Ч-Чёрт! Видя как кадет пытается подавить вырывающийся крик, Мария ухмыльнулась еще шире. Ты похож на любителя! Так ответь, зачем ты пытался сблизиться с Сордом Лиамом? Она сломала еще палец, но кадет не ответил, пока он пытался вырваться, из пола возник мужчина в черном и в зловещей маске. Мари ничуть не удивилась этому, но кадет вздрогнул от ужаса. Появился Кукури, подчинённый, защищающий Лиамы из тени. «Мари, твое самовольство может вызвать проблемы». Кукури, на кого он работает? Только не говори, что у Беркли остались только такие убийцы». Кукури рассмеялся от ее комментария. «Нет, он просто прихвостен дома Лоренцов». Какой из него убийца? Так он одна из пешек Дольфа. Когда Мари сломал еще один палец кадета, тот состряпал горькое выражение, поскольку не смог скрыть имя своего нанимателя. Да, похоже, вся его личность выдумана для внедрения в Академию. Все в его записях лошадь. Его отправили сюда, чтобы помочь обеспечить Дольфу место лучшего выпускника. Ясно. Так вот в чем дело. Он собирал полезную информацию для Дольфа, одновременно распространяя слухи. Как Оказалось, он вовлечен во многие преступления, но с точки зрения Марии Кукури это все на уровне детской забавы. Поскольку он всего лишь собирал информацию, я пытался держать его под наблюдением. Пожаловался Кукури Мария. Он приблизился к Ордулиаму с плохими намерениями, одного этого достаточно для смертного приговора. Или я не права? Кукари сделал задаченное выражение. Согласен с тобой, но нужно также принимать во внимание различные обстоятельства. Я просто наблюдал за ним, поскольку убийство не входило в его планы. Хотя, полагаю, это уже не имеет значения. Давай просто раскроем его и доложим войскам. Ха? Мне нельзя его убить? Можешь и убить, но в таком случае прегрешения Адольфа не раскроются. «И кроме того, мы можем избавиться от него в любой момент». Мари с неохотой отпустила бандита, давая схватить его погружающемуся в пол Кукури. Бандит попытался позвать на помощь, но Кукури закрыл ему рот. Посмотрев за их исчезновением, Мари продолжила путь в свою аудиторию. «В Академии, правда, много врагов Лорда Лиама». О всех враждебно настроенных людях втайне заботились Мари и кукуре. Несколько недель спустя, в отличие от Лиама, Дольфа теперь окружали враги. Проклятие! Все они считают меня дураком! Все из-за бездарности того идиота! Все служившие Дольфу кадеты были раскрыты и отчислены из Академии. Разумеется, за всю их деятельность пришлось взять ответственность Дольфу. Однако, его не могут отчислить из-за статуса дворянина, но вместо этого лишили звания «Лучшего выпускника». И его быстрой карьере в войсках практически пришел конец. «Что делать? Что, черт возьми, мне делать?» Дом Лоуренсов тесно связан с вооруженными силами, так что его поведение повлекло для них многие неприятности. Из-за этого родственники отстранились от него, так что помощи от них ждать не придется. «Все из-за дома Банфилда Флиама. «Я должен был подняться по военной карьерной лестнице и стать маршалом!» Он приложил столько усилий, но в один миг всему пришел конец. Дольф ненавидел Лиама всем сердцем. «Никогда тебя не прощу, Лиам!» Дольф в ярости поклялся любой ценой отомстить. Брайан. «Больно!» Видеть, как заместитель главы рыцарей Банфилдов не может сдерживаться при похвале. Больно.